позволяло утверждать, что искомый результат возникнуть может. Нет, не какая-то новая страница или глава. Произошел прорыв в новую цивилизацию, возник непредусмотренный футурологическими расчетами абсолютно новый класс машин. Андрей Николаевич загнал трактор в сарай, обменялся Сапенушкиным словами, какие произносят мужчины после хорошо исполненной работы, вышел, завернул за угол, в багажнике Ягуара нашел резиновый коврик, расстелил его на земле, глянул на небо, чтобы по солнцу определить, где располагался заточенный в его квартире дух, Но как на зло светило померкло, задвинутое тучами. Тем не менее Андрей Николаевич опустился на коленки, решив просьбу свою вознести тому, кто повсюду, кто на севере, востоке, западе и юге, кто в центре земли и на всех звёздах сразу, кто и между светилами тоже. Господи, я знаю, что Тебя нет, что Ты всего лишь образ, фантом, призрак. Но ведь и все мы — сон материи, бред мирового разума и кошмарные видения мирового духа. Тебя именуют еще и создателем. И хотя эта версия кажется мне сомнительной, Я не отрицаю твоего права считать себя первопричиной. И тебя, создателя, я благодарю за то, что в скопище людей я помещ тобою И не где-нибудь, а среди погибающих племен государства, о котором ты знаешь всё. Я благодарю тебя, за то, что во всеядной благодати своей ты дал племенам этим воздух, землю и воды. Но ты и не спослал на них шишлина и многих ему подобных, которые доподлинно знают, после них потоп, землетрясения вселенская катастрофа, Да и как иначе, если есть жизнь, то должна быть и смерть. И сытые потому сыты, что голодают голодные. Помоги же мне продлить агонию голодных. защищая установленный тобою физический порядок. Я пытался спасти пахотные земли От нашествия прожорливых, Бессмысленных рязанских комбайнов И добился обратного. Картошки все меньше и меньше, А земля скудевает. Я хотел спасти народ От другого нашествия И потерпел поражение В этом моя беда, и в этом моя вина. Андрей Николаевич приглушил свой внутренний голос,